Глава 35. Долгие предрассветные часы понедельника я лежал без сна, точно так же, как и вчера, и позавчера. Вечерами я засыпал без особого труда. Помогало вино, а в субботу еще и млечный сок мака. Но затем я неизменно просыпался в душном сумраке с головной болью пересухшим горлом и мерзким привкусом во рту. Как бы я ни старался, снова уснуть не мог. Оказавшись в плену собственных мыслей, я кружился с ними в трагическом танце. С вечера пятницы Уизардин и со мной почти не разговаривали. На кухне Маргарет не пела за работой, как обычно. сэм при ходьбе с таким остервенением стучал костылем о пол, как будто пытался кого-то раздавить. Когда я отдавал распоряжение, слуги вели себя уважительно, а требуемые выполняли беспривычных споров и жалоб. В глаза мне супруги не глядели. у Уизердины словно бы боялись, что я принесу им несчастье так же, как и Стивену. Оба служили у меня уже четыре года. Однако за это время Маргарет ни разу не понесла. Я не задумывался над этим обстоятельством. А если бы вдруг задумался, сказал бы, что либо Маргарет бесплодна, либо семья ее мужа не дает всходов. Меня это в любом случае вполне устраивало, ведь появление младенца перевернуло бы наш устоявшийся быт с ног на голову. Только сейчас, лежа в темноте, я понял, что у них, конечно же, был ребенок. Только я этого не замечал. За два года Уизердины полюбили Стивена как родного сына. А теперь он мертв. Менее трех дней назад, в пятницу, Стивен в какой-то момент сорвался с вершины разрушенной башни в Остин Фраерс и упал на каменные обломки внизу а Ведь это я оставил его следить за ванребиком а сам пропал на полдня. Я знал, что голландец опасен, и должен был понимать, что на башне спрятаться негде. Ни за что не поверю, что такой ловкий, осторожный и смышленый мальчик мог просто оступиться. Господи Боже, ну почему я не взял его с собой, когда поехал в уайт «Ван Рибику прекрасно известно, что у меня чернокожий лакей. Когда я повстречался с голландцем в первый раз, мы с Кэт выходили из театра герцога Йоркского, а Стивен ждал с пакелом чтобы проводить нас до Генриетта-стрит. Горвин заявил мне, что нет ни малейших признаков того, что смерть Стивена насильственная. Внизу повсюду валялись кирпичи и камни». Все сошлись на том, что именно из-за них у моего слуги на голове две раны, одна из которых, по всей вероятности, и стала причиной смерти. «Лорд Арлингтон лично рассмотрел этот инцидент», — сказал мне Горвин. «Его светлость полагает, что признавать гибель мальчика убийством бессмысленно. Это нам ничего не даст». А при отсутствии доказательств мы лишь поставим под угрозу будущие отношения с голландской диаспорой в Остенфраерс. Кашленов Горвин с жалостью поглядел на меня. «Вы не знаете всего, марвут Постарайтесь об этом не забывать. Как сказал библейский пророк, внутри колеса есть еще одно колесо». Горвин мог сколько угодно цитировать пророка Иезекииля, но я твердо знал, какая участь постигла Стивена. Я ничуть не сомневался. Ван рибиг заметил на башне следившего за ним мальчика и решил, что заставит его замолчать навсегда, дабы Стивен не доложил мне об увиденном. Перед моим мысленным взором вставала ясная картина. Вот голландец сбрасывает моего лакея с башни, а потом сбегает вниз по каменным ступеням. Я видел, как Ван Рибик опускается на землю рядом с мальчиком и ударами камня или кирпича обрывает еще тлеющую жизнь. Момент убийства являлся мне в таких подробностях, будто я, подобно темному ангелу, парил сверху и видел страшное одеяние своими глазами. В отличие от Горвина, я лично осмотрел труп. Стивен лежал на спине, раскинув руки и ноги среди засохших сорняков внизу. Я обратил внимание на следы на шее у мальчика и исследовал его затылок. Убийца схватил Стивена за шею и бил головой о камень или кирпич, покуда череп несчастного не треснул, как яичная скорлупа. «Зачем это делать, если мальчик уже мертв?» Нескончаемыми темными часами, ночь за ночью, я снова и снова прокручивал в голове последовательность событий, как будто их разыгрывали передо мной на залитой ярким светом сцене театра герцога Йоркского. Я ненавидел Ван Рябика всеми фибрами души, да и к себе самому признаться, испытывал такую же жгучую ненависть. В пятницу вечером, когда сгущали сумерки, Я узнал, что у звонаря голландской церкви есть ключ от двери, ведущей к пустому дому по соседству с Алинками. Трое солдат и я обыскали и сам большой дом, и заросший сад, и маленький домишко. В последнем на лицо были все признаки того, что совсем недавно здесь кто-то жил. Скомканное одеяло на соломенном тюфике, полбуханки черствого хлеба, кувшин со слабым пивом и кожаная широкополая шляпа. Но Ван Рибика и след простыл. В сопровождении солдат я отправился к господину олинку Тот клялся, будто даже не подозревал, что Ван Рибик прятался в маленьком домике по соседству. Я велел позвать Дика, помощника-садовника, с которым разговаривал Стивен. Однако Алинк заявил, что такого мальчика в доме нет. К тому же он как мог пытался воспрепятствовать обыску своих владений, включая сад. Голландец твердил, что мой ордер на его дом не распространяется. Но я ответил, что с тремя солдатами мне никакой ордер не нужен. И если хозяин откажется мне помогать, я просто-напросто поставлю его к стенке величественной приемной и прикажу расстрелять на глазах жены и прислуги. Во взгляде Алинка я прочел ужас. «Да что там, я и самого себя перепугал до полусмерти!» Но, в конце концов, я так и не нашел никаких доказательств, что ван Рябика в пустом домишке прятали именно Алинки. Да вдобавок, еще у меня не было ни единого свидетельства того, что загадочный постоялец — никто иной, как искомый голландец. На следующее утро ровно в восемь я уже стоял у Горинг хаоса Однако лорд Арлингтон соблаговолил принять меня только после обеда. Его светлость невозмутимо выслушал мой доклад о вчерашних событиях. Удивления он не выказал. Похоже, вести уже дошли до Арлингтона другим путем. «Подведем итоги, Марвуд», — произнес он, когда я закончил рассказ. «Найти Ван Рибика...» Не говоря уже о том, чтобы арестовать его, вам не удалось. Кроме того, вы доставили господину Алинку много лишнего беспокойства, угрожали этому человеку в его собственном доме, он укрывал Ван Рибика. Неужели? Докажите. Если объявите об этом публично, Алинк подаст на вас в суд за клевету. Этот человек — образец добропорядочности. «Даже сейчас Алинку наверняка известно, где Ван Рябик!» Мой патрон вздохнул. «У Алинка много друзей. Я не желаю портить отношения с голландской диаспорой без на то оснований. Вы даже не видели Ван Рябика собственными глазами. Кроме слов вашего лакея, отталкиваться не отчего, а он мертв. Ваша светлость. Мальчика убили». Своему смятению я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. — Это вы уже говорили. Арлингтон побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. — Однако ваше утверждение голословно Да и вообще не в мальчишке дело. Что нам нужно, так это изловить ван Рябика. Но мой локей, раз уж это необходимо, будет проведено дознание. Перебил меня Арлингтон. Я прослежу, чтобы Горвин поговорил с коронером и отдал распоряжение относительно похорона. Скорее всего, окажется, что гибель вашего лакея — несчастный случай. Советую вам выбросить эти мысли из головы, Марвуд. Мальчишки, они же как мартышки, переоценят свои силы, вскарабкиваются слишком высоко и, увы, падают вниз». Даже тело Стивена отняли у нас троих, у тех, кому он был дорог. У Сэма, Маргарет и меня».